Глава 30. Вероника. Я сидела в высоком кресле и пыталась бросить на себя хотя бы один взгляд в зеркало, а вокруг суетились незнакомые девушки и молодые люди, Причем каждый из них был уверен, что лучше знает, как сделать из меня красавицу. Салон красоты, куда привез меня все тот же хмурый водитель, принадлежал ведьме, и посещали его преимущественно представители магического сообщества. Разумеется, я не бывала здесь раньше. Да и в обычных салонах, если честно, тоже. Все те приспособления, которые меня окружали, казались орудиями пыток. А вытворяли со мной много чего: выщипывали брови, стригли и причесывали волосы, смазывая их при этом чем-то сильно пахнущим логовыми цветами. Все мастера и мастерицы действовали так быстро, что от их мельтешения и шума переговаривающихся голосов начинала кружиться голова. Учитывая, что перед этим состоялась прогулка по магазину с примеркой платьев, мне больше всего хотелось заснуть, не вставая с кресла. Я невольно вспомнила Инну, которая считалась одной из самых ярких и привлекательных девушек в университете и делала все, чтобы подтвердить этот статус. Периодически она предпринимала попытки и меня тоже научить быть более женственной, но обычно это не приносило результатов. Должно быть, в этом салоне Инна была одной из частых посетительниц. Эти мысли заставили меня почувствовать сожаление о том, что едва ли когда-нибудь я смогла бы снова назвать Ину Розенберг своей подругой. Против нее самой я совершенно ничего не имела. К тому же нас связывало немало веселых и приятных воспоминаний об учебе и совместной жизни в общежитии университета магии. Но Карл Розенберг, не задумываясь, расправился бы со мной как с нежелательным свидетелем его преступления. А Мартин Шталь ради того, чтобы заполучить ключ, собирался выбросить меня в окно и обставить это как самоубийство. Так что сложно было ожидать возвращения наших с ней отношений в прежние дружеские рамки. Приближался званый вечер в семье Воронич, и меня обязали там присутствовать. А если туда приглашены семья Розенбергов и Мартин, оставалось лишь надеяться на возможность спрятаться где-нибудь в особняке. Да и настроение праздничным не казалось. Несправедливо было даже представлять себе, что пока я получила возможность повеселиться на званом вечере в окружении именитых магов и ведьм, Дарью предстояло провести первый день из полугода за решеткой. За последнее время я столько корила себя за это, что сложно было подумать о чем то другом, например, о вечернем платье, счет за которое выставили на имя Александра Владимировича. Не вешайте нос, уже немножко осталось. Сказала мне симпатичная рыжеволосая девушка с озорным взглядом зеленых глаз. Кисточки для макияжа в ее руках мелькали просто с невероятной скоростью. А теперь капелька магии. Не дав мне даже задуматься над мыслью, что еще они собрались со мной сотворить, ведьма наклонилась, и кончики ее длинных пальцев почти невесомо скользнули по моим волосам, лицу, плечам. Я ощутила легкое покалывание, но ничего неприятного в этом не было. Отступив от меня с довольным выражением на лице, она захлопала в ладоши и потребовала освободить зеркало, чтобы я смогла взглянуть на себя и оценить работу всей команды. Смотреть в зеркало было даже страшновато. Оно как они сделали меня совершенно не похожей на саму себя. Но я лишь недоверчиво ахнула, а затем завертела головой, ловя улыбки окружающих меня людей. Девушка в зеркальном отражении в самом деле не слишком напоминала привычную меня. Но такого результата я не ожидала. У этой девушки были длинные темные локоны, что сделали с моими непослушными волосами, которые легли такими нежными и легкими волнами. Вот уж точно без магии не обошлось. Глаза у нее казались широко распахнутыми и сияющими от предвкушения чего-то волшебного. Неужели подобного эффекта можно было добиться макияжем? Я посмотрела на собственные руки. Над ними тоже успели поработать. И теперь я стала обладательницей красивого и на редкость изысканного маникюра. Я вижу, что она довольна, проговорила рыжая девушка, помахав кому-то рукой, и снова наклонилась ко мне с широкой улыбкой. Я рада. А теперь принцессе пора поторопиться, чтобы не опоздать на бал. «Золушки», — поправила я ее. Нет, твердо ответила она, покачав головой. Принцессе. Мне лучше знать. Я смущенно поблагодарила ее и остальных. О деньгах они не сказали ни слова. Все должен был оплатить Александр Владимирович. Мне стало неловко, не хотелось быть у него в должниках. Но с другой стороны, это ведь он пожелал, чтобы я отправилась на его званый вечер и выглядела там соответственно статусу мероприятия. Вспомнилось, что Воронич распорядился приготовить для меня комнату. Это означало, что он хотел, чтобы я осталась в этом доме замки и поселилась в нем? Но у меня даже вещей с собой не было. Часть я увезла в общежитие, остальные находились в квартире приемных родителей, которые должно быть уже вернулись, но не торопились мне звонить. Когда мы подъехали к дому, я обнаружила, что рядом с ним выстроились несколько дорогих машин, будто только сейчас сошедших с конвейера. Такими яркими и новыми они выглядели. Должно быть, гости уже начали съезжаться. Снова стало не по себе. Когда экономка открыла дверь и, смерив меня уже чуть более человеческим взглядом, заявила, что до приглашения спуститься вниз я могу побыть в своей комнате, подавив желание поинтересоваться, а можно ли вообще не спускаться, я вошла в дом и последовала за ней по лестнице на второй этаж. Ступеньки были гладкими, словно отполированными. Я старательно придерживала юбку длинного темно розового платья, чтобы не наступить на подол, а пару раз даже пришлось схватиться за перила. Туфли на мне тоже были новые, подобранные в тон платья, и я к ним еще не привыкла. Комната, в которую меня проводила женщина, оказалась не слишком большой, но довольно уютной. Окна занавешивал шторы такого же абрикосового цвета, что и обои на стенах, а кровать была накрыта пушистым клетчатым пледом, который так и хотелось завернуться. Я не смогла сдержать удивление, когда увидела на полу комнаты свою сумку с вещами которую вчера утром оставила в общежитии. Мне стоит благодарности. В ответ на мое изумленное восклицание чопорно произнесла экономка и вышла из комнаты, оставив меня гадать, когда Александр Владимирович успел отправить кого-то за моей сумкой и для чего ему это было нужно. Похоже, он в самом деле решил оставить меня в этом доме, но с какой целью? Осторожно, чтобы не помять платье, я села на край кровати и вытащила из сумки телефон. Никто не звонил. Должно быть, Княжевичу в этой инквизиторской темнице запретили даже пользоваться телефоном. Да и хотел ли он меня услышать? Не пожалел ли за этот день о том, что пошел на столь рискованный шаг? Я вздрогнула и поднялась, когда экономка, постучавшись, вошла в комнату, а вслед за ней появился сам Александр Владимирович. Очевидно, он не доверял полностью ее мнению и решил самолично оценить, насколько презентабельно я выгляжу и достойна ли того, чтобы разрешить мне спуститься вниз и предстать перед остальными. На какой-то миг я малодушно понадеялась, что он сочтет мой внешний вид недостаточно подходящим для этой цели и запретит даже высовывать нос из комнаты. Это меня бы вполне устроило. А если бы еще и покормили, то было бы просто замечательно. Но судя по тому, каким довольным и даже заинтересованным взглядом окинул меня воронич, сотрудники салона красоты поработали не зря. Их труд пожилую мака доугрил, да и платье его вполне устроило. Когда экономка открыла дверь, он предложил мне взять его под локоть, чтобы спуститься по лестнице. Колени дрожали, и я неосознанно покрепче ухватилась за его руку, чтобы не упасть. Хороша была бы я, если бы свалилась со ступенек прямо под ноги гостям. Не нервничай так. шепнул мне Александр Владимирович и неожиданно улыбнулся приятной и подбадривающей улыбкой. Ты английский язык, знаешь? Хорошо? Да, ответила я, не понимая, к чему был задан этот вопрос. Или его гости общались исключительно на английском. Довольно хорошо. Я тебя сейчас представлю Тео, нашему родственнику из Британии. Он сегодня здесь новенький, как и ты. Добавил Воронич, когда мы уже почти достигли подножия лестницы. Он будет твоим компаньоном на сегодня. Не возражаешь? Нет, отозвалась я. Если говорить начистоту, у меня не было желания знакомиться с родственником иностранцем и развлекать того весь вечер. Но я понимала, что возражать магу не следует, иначе вся его внимательная доброта тотчас же улетучится. Выяснять, что скрывается за этой улыбкой, мне не хотелось. Вот отлично, произнес Александр Владимирович. А теперь выше голову, Вероника. Это твой вечер.